10. Пневма Если бы не порванная одежда и растрёпанные волосы, светловолосую девушку можно было бы назвать миловидной. Эмерик заметил, что руки у неё исцарапаны, а от ступней до колен тянутся красноватые полосы, напоминающие ожоги. Четыре дня в кандалах оставили свой след на хрупком теле. Увидев, как пленница шатается, несмотря на то, что её поддерживал помощник палача, инквизитор почувствовал сострадание – но тут же сказал себе, что муки могут не только положить конец немыслимому ужасу, но и спасти душу. Эта мысль, хоть и довольно спорная, утешала Эмерика и помогала подавлять желание упиваться своей властью, которая зарождалась в темных уголках его сознания при виде страданий, причиняемых уязвимому телу. «Как тебя зовут?» — спросил он абсолютно бесстрастным голосом. «Эсклармонда», — ответила девушка, несколько раз сглотнув. От нее так сильно пахло перегаром, что стоявший ближе всех к пленнице Нотариус был вынужден прижать платок к носу. «Эсклормонда», — повторил Эмерик. «Кто твои родители?» На этот раз девушка ответила сразу, но слова прозвучали невнятно. «Не помню». сеньор Нотариус», — наклонялся Эмерик Берхавелю. «Напишите родители неизвестны Потом, обращаясь к пленнице, поинтересовался. «А ты знаешь, кто я?» «Да, конечно». Широко улыбнувшись, ответила девушка. «Святой злодей». Немного растерявшись, Николас откинулся на спинку и глубоко вздохнул. «Кто меня так называет?» «Все в деревне». Теперь девушка начала покачивать головой, продолжая улыбаться. «В какой деревне? В Шотионе?» «Нет, в Кастре. Давно». «Сколько лет я могло быть, когда мы исполняли свою миссию в Кастре?» Нахмурившись, спросил эмерику у отца Хассинта, сидевшего справа от него. «Лет пять или шесть, не больше?» «Значит, действительно». Инквизитор бросил взгляд на девушку, словно боялся потерять логическую нить. «Сколько тебе лет?» «Не знаю. Слишком много времени прошло». «Слишком много времени прошло после чего?» «Слишком много времени». Взгляд девушки затуманился. Она громко зевнула. «Ну, хватит!» — отец Симон начал горячиться. «Эта грешница нас дразнит. Ничего, в руках мастера Филиппа она заговорит». «Нет рана», — тихо, но категорично возразил Эмерик А потом, с любопытством, посмотрев на девушку, спросил. «Ты знаешь, что тебя ждёт?» «Да, на этот раз у меня получится. Я стану лемуром», — беспечно сказала она, при каждом слове роняя голову то в одну, то в другую сторону. Недоумение доминиканцев росло с каждой минутой. Эмерик посмотрел на отца Хассинто, потом на отца Симона и снова обратился к пленнице. «Кем-кем ты станешь?» Лимуром ответила девушка, зевая. «И мой дух, наконец, будет свободен». «Что еще за лимуры Глаза инквизитора сузились до щелочек. «Ну, те, которые живут в Белликомбе». Голова пленницы то и дело падала, язык у нее заплетался. «Как же я хочу спать!» Встав со скамьи, отец Ламбер подошел к эмерику «Магистр, я сейчас подумал...» «Говорите!» «Может быть, несколько дней назад мы неверно поняли слова Атье. Он, наверное, сказал не «лемо» в лесу, то есть «стена», как мы решили, а «лемьор», то есть «леморы». На местном наречии произношение одинаковое. Пораженный эмерик поднял глаза на отца Ламбера. Это очень вероятно. Но кто такие эти лемуры? Призраки, тени, если судить по названию, или мерзкие уродцы Симурелла? В верованиях древних римлян так назывались духи мёртвых, блуждающие ночные тени, которые возвращались в мир, чтобы мучить живых или требовать погребальных обрядов. Вдруг отец Хасинто схватил инквизитора за руку, так неожиданно, что тот вздрогнул. магистра теперь мне пришла в голову мысль. Симурелл? Лемуры?» «Лемугас, да ведь это анаграммы!» «Вы правы», — пробормотал совершенно ошеломленный эмерик «И разумеется, это не просто совпадение. Боюсь, только ведьма нам мало что расскажет». Девушка и правда задремала, заваливаясь то на один бок, то на другой, в руках мальчишки, который ее поддерживал. Тот покачал головой. «Она совсем пьяна, протрезвеет не раньше, чем через несколько часов». «Уведите ее», — приказал эмерик «Давайте следующего». «Господь Всемогущий!» – растёр перед собой костлявые руки отец Симон. «Помоги нам распутать этот клубок загадок. Он с каждой секундой запутывается всё больше и больше». Неожиданно для самого себя Эмерик тронул его за руку. «Отец, по крайней мере, теперь у нас есть лазейка. Мы постараемся пробить на её месте большую брешь». Мальчишка вёл себя точно так же, как и девушка. Его шатало, голова моталась в разные стороны. Он всё время забывал, где находится. Сказал, что его зовут Роберт, он не знает ни родителей, ни сколько ему лет. Лишь когда Эмирик упомянул о лемурах, мальчик смог выдавить из себя что-то членораздельное. «Хочешь стать лемуром?» — спросил инквизитор. «Да, но я слишком маленький». «А как стать лемуром?» — эмерик подался вперёд на своей скамье. «Это секрет», — мальчишка захихикал, с трудом фокусируя взгляд светлых глаз но мне мне-то можно его узнать? Я никому не скажу». Несколько секунд мальчик колебался, потом на его лице появилось заговорщическое выражение. «Нужны вода и ветер, но это поможет, если ты совершенный, а иначе нет, несовершенные могут только вылечиться». «Вылечиться? От болезней?» «Это секрет». Мальчишко прямо сжал губы, потом помотал головой и тихо запел. Эмерику с трудом удалось совладать собственным нетерпением. «Я, правда, никому не скажу, я ведь уже обещал». Доверительные интонации в голосе Инквизитора в конце концов убедили мальчишку. «Ты поправишься и не будешь стареть. Это секрет травы здоровья». «Травой здоровья?» — наклонялся Эмерик к отцу Хасинта. «Они называют безвременник. Думаю, мы почти раскрыли тайну». И посмотрел на мальчика, который снова запел. «Значит, трава здоровья позволяет не стареть. Разве она не ядовитая?» Но мальчик уже думал о чём-то своём. Лишь когда инквизитор повторил вопрос, тот ответил. По голосу было слышно, что ему всё это надоело. «Да, ядовитое, но вместе с водой, с цистерной и ветром, который дует в башне...» Не договорив, мальчишка закашлялся. Из угла рта вытекла струйка слюны, а потом его начало рвать красноватой жидкостью. «Это кровь?» — спросил встревоженный эмерик «Нет, конечно, это вино, он же пьяный», — засмеялся помощник палача. Когда всё содержимое желудка изверглось наружу, мальчик тяжело задышал, больше не смог ответить ни на один вопрос. Помощник палача приподнял его голову за подбородок, заглянул в бледное лицо с закатывающимися глазами и заявил. «Он почти без сознания. Забирайте его, — пожал плечами Эймерик, — и приведите последнего». Третий заключённый, которого сопровождал сам мастер Филипп, выглядел намного лучше, чем мальчик и девушка — Он неплохо держался на ногах, и хотя пошатывался, без посторонней помощи вошел в зал и остановился в центре. Пленник старался выглядеть трезвым, но было видно, каких усилий это ему стоит. — Этот вроде довольно крепкий, — сказал Эмерик, — и даже не очень пьян. — Он из тех, — рассмеялся мастер Филипп, — у кого вино больше действует на тело, чем на разум. Смотрите, отец! И палач легонько подтолкнул пленника. Тот с грохотом повалился на землю. Забарахтался, как насекомое, наколотая на булавку, но все старания встать ни к чему не привели. Удручённый он остался сидеть на соломе, время от времени тихоякая. «Как тебя зовут?» — спросил эмерик «Раймон Тарнабуа», — пытаясь говорить, внятно ответил заключённый. «Солдат на службе домино Сайбаэла де Шалана, его доверенного лица сеньора Симурэла». К концу такой длинной фразы пленник совсем охрип. Эмерик встал. И по привычке начал ходить вокруг заключенного, который смешно крутил головой, следя за Инквизитором. «Ты знаешь, кто я?» — наконец спросил он. «Святой злодей», — немного заикаясь, но не раздумывая, ответил пленный. «Человек с двумя душами». Эмерик едва удержался, чтобы его не ударить. Вместо этого медленно обошел вокруг и поинтересовался. «Наверное, я лемур». Еретик зашелся конвульсивным смехом, который больше напоминал всхлипывание. «Нет, конечно», — едва смог проговорить он. «Квот дивизум эс дивидер нон потест». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Эймерик. «Как можно отделить дух от тела, если они уже разделены?» «Так значит, лемур — это чистый дух». «Ты надо мной издеваешься. Лемур — это тело после освобождения духа. Но твой дух никогда не освободится». Вдруг заключенный понял, что слишком много болтает. Резким движением вскочил на ноги и закашлялся. Казалось, он немного протрезвел. Присутствующие молча смотрели на Эмерика. Как ему удастся разговорить пленника, который уже не будет таким словоохотливым? Прекрасно все понимая, инквизитор немного помедлил. Мысленно перебрал в голове зацепки, прикинул возможные варианты нападения, отметая сомнительные один за другим. В конце концов, решил пустить в ход все обрывки информации, не показывая, разумеется, что связь между ними ему совершенно непонятна. «Не надо питать иллюзий», — заявил он, резко прерывая шаг впиваясь глазами в лицо пленника. «Мы знаем больше, чем ты думаешь. Знаем и про в цистерне, и про ветер в башне. Знаем о траве здоровья и о лемурах. И о том, что Атье выжил, сгорев на костре, и зачем нужен Симурел». Эти слова как пощечина ударили заключенного — но капитулировать он не собирался. Хотя винные пары еще туманили разум, он сделал над собой усилие и выдавил. «Если ты все знаешь, зачем спрашиваешь меня?» Эммерик сдержал ухмылку. Был бы заключенный поумнее, сказал бы «нет» или промолчал. Этот просто умирал от желания почесать языком. Нужно ему подыграть. «Ты зря так говоришь, особенно обо мне. Я докажу вам, еретикам, что вы заблуждаетесь» когда подвергнул себя самого испытанию водой и ветром. Пленник снова захохотал, на этот раз менее естественно. «Ты не понимаешь главного. Если прыгнешь в цистерну, ничего не произойдёт». «Разве моё тело не станет лемуром?» Опять смех громче прежнего. «Не больше, чем тела животных, гниющие на дне. Это станет твоим концом, раб дьявола». «Разве не вы говорили мне, что мёртвых еретиков опускали в цистерну, куда раньше сбрасывали животных больных язвой?» — обратился инквизитор к отцу Хасинта. «Да, говорил», — ответил доминиканец. «Мне это рассказал мастер Филипп», — Хасинта глянул на палача, тот кивнул. «Ну вот и всё», — Эмерик отвернулся от пленника, будто желая показать, что больше того никто не станет слушать стерна которая, как утверждают катары, дарует им бессмертие, находится в Беликомбе посреди леса. Ее трудно найти, ведь она стоит у подножия башни. Жители Шотиона наверняка знают, где она находится. Завтра мы вместе с добропорядочными христианами деревни отправимся туда и уничтожим ее. — Ты не сделаешь этого, проклятый сын Ваала! — закричал пленник изо всех сил, пытаясь вырваться из крепких рук Филиппа. — Бог тебе помешает! — Замолчи, пьяница. На лице эмерика появилась жестокая гримаса. «Бог не только не помешает мне, наоборот, он пришлет свое благословение. Завтра мы разорвем ваших лемуров на части, чтобы они уже никогда не смогли ожить, и сожжем вашего епископа на развалинах башни». «Она тоже призналась?» — спросил заключенный, широко раскрыв глаза. Ликование захлестнуло эмерика как пена набегающей волны, но он сумел остаться невозмутимым. «Конечно, призналась. Откуда, по-твоему, я все это знаю?» Пленник замолчал, но от внимания инквизитора не ускользнула мелькнувшая на его лице некоторое облегчение. Раз епископ заговорил, своя вина не казалась заключенному такой уж тяжкой. «Бросьте этого пьяницу обратно в подземелье», — приказал инквизитор Филиппу. «Он нам больше не нужен. Вытащите оттуда старуху, наденьте на нее кандалы и заприте в какой-нибудь комнате». «Что делать с девушкой и мальчишкой?» — спросил палач. «Верните в камеру. не они, не Филиус Минор, если он еще жив, нам тоже больше не нужны. Дайте всем пленным хлеба и воды. Теперь нет смысла морить их голодом». Филипп потащил за собой пленника, на лице которого было написано безмерное отчаяние. Стоило им уйти, как Ламбер, Симон, Хасинте и Нотариус дружно атаковали Эмерика вопросами. Громче всех звучал баритон отца Хасинте — «Почему старуха, учитель?» «Это вас удивляет?» — поинтересовался Эмерик. «Да, я прекрасно знаю, катары настолько безумны, что позволяют женщинам довольно высоко подниматься в иерархии, но мне кажется, пленник имел в виду девушку, которую допрашивали до него, а не старуху». Этот вопрос оказался наиболее сложным из тех, которыми засыпали отца Николаса доминиканцы — И когда он был задан, все замолчали, слушая разговор двух людей, имевших самый большой опыт участия в инквизиционных процессах. «Я сразу исключил эту возможность», — немного подумав, ответил Эмерик. «Ведь епископ точно совершенный, а значит, обязан избегать излишеств, в том числе пьянства. Если бы епископом была девушка, она бы не прикоснулась к вину, даже умирая от жажды. Но это не главный аргумент». «Девушка сказала, что на этот раз ей удастся стать лемуром, а, по словам мальчика, лемуром может быть только совершенной. Если девушка ставит такую цель, значит, она несовершенна, следовательно, не епископ». «Но тогда», — возразил отец Хасинта, «если епископ действительно старуха, она бы уже превратилась в лемура?» «Не думаю». Насколько я понял, лемур — это бездушное тело. Скорее всего, есть совершенные, которые откладывают момент освобождения души от тела, чтобы служить проводниками своей пастве. Если мое предположение верно, это можно сказать про епископа, про Филиус Мэджор и Филиус Минор». «А почему именно старуха? Ведь среди пленных есть и другие женщины», — спросил отец Ламбер. «Абсолютной уверенности у нас, конечно, нет», — ответил эмерик «Но будь епископом девушка». Это означало бы, что у еретиков выбор руководителя происходит совершенно случайным образом. Я же считаю вполне вероятным, что катары, как и наша церковь, выбирают учителей по старшинству и мудрости. Поэтому исключаю девушку из числа возможных претендентов. Однако, называя епископом старуху, мы, разумеется, в определенной степени действуем наугад». Закончив речь, эмерик ожидал восторгов по поводу своего владения искусством Аристотеля, которым заслуженно славилась доминиканская школа и, в частности, университет, где закалялся характер инквизитора. Однако услышанное в ответ восклицание поразило и оскорбило его. «Хватит!» Все обернулись и посмотрели на отца Симона. Старик стоял, глаза его сузились до щелочек, руки и ноги дрожали от едва сдерживаемого негодования. Бесстрашный в своем гневе, он указал на инквизитора пальцем, высохшим и тонким, как куриная кость. «Неужели вы не понимаете, до какой крайности мы дошли в своём богохульстве?» — закричал он. «Мы признали самую страшную ложь, и ответственность за это ложится на вас, как на человека, который руководит нами. Вы с небывалым упорством выясняете мельчайшие подробности дела, приняв как должное, что душа может отделиться от тела, а оно при этом останется живым, что воскрешение плоти происходит без божественного вмешательства, что сожжённый и похороненный еретик — оказывается живым 50 лет спустя, что существуют лемуры, призраки, химеры и тому подобное. Вы осознаёте, что выпили весь яд, который вам дали, будто это истина. Осознаёте, что тоже стали еретиком». От такого напора эмерик потерял дар речи. Неожиданно на защиту ему пришёл отец Ламбер из Тулузы. «Простите, что осмеливаюсь вам противоречить», — сказал он отцу Симону. Но, полагаю, вы неверно истолковали намерения нашего магистра. У меня нет опыта судебных процессов над катарами, но я достаточно часто участвовал в судах над некромантами. И могу сказать, что своими глазами видел этих демонов, которые выплёвывали жаб, гроздья червей и мерзких улиток, которые говорили на неизвестных им языках так, будто были их великими знатоками, которые умели вызывать грозы и перемещать предметы, Я своими ушами слышал, как они признавались, что летали на метлах, что ездили в дьявольские города, где дороги вымощены золотом и костями детей, что им являлся повелитель мух с козьими копытами и бараньими рогами. Я понял, что та немногоя сила, которая осталась у Люцифера, позволяет ему накладывать невиданные, ужасные заклинания. Так почему меня должны поразить люди с головами животных, лемуры, у которых нет души, колодцы воскрешения или восставшие из мёртвых. Если в дело вступает дьявол, может случиться всё, что угодно. Главное — не быть доверчивыми и беззащитными». Против подобной аргументации ни у кого не нашлось бы возражений, но отец Симон не мог признать поражение так сразу. «В этом и заключается самое ужасное. Вы постоянно говорите о Боге, но никогда о дьяволе, хотя его присутствие неоспоримо». Мало того, что мы не пользуемся инструментами мастера Филиппа, так пленным еретикам еще и дают вино. Перед вами отец Николас Эймерик. Теперь пришла очередь отца Хасинта, который едва сдерживал свой гнев. Самый талантливый из инквизиторов, самый уважаемый папой. Он поощряет подсудимых не потому, что верит им, а потому, что хочет узнать их потаенные мысли». Искусно ведя допрос, он может выведать у подозреваемых больше, чем они сказали бы под пытками. Однако при необходимости отец Николас всегда отдает виновных в руки палача. Я был свидетелем этого и во Франции, и в Арагоне. Думаю, вы не должны сомневаться в том, кого пантифика избрал своим представителем. От отца Симона не укрылся призыв к иерархической дисциплине, звучавший в этих словах. Старик поёрзал на скамье. Потом из глаз выкатились две большие слезы, и поиспощрённые морщинками кожи потекли к белой бороде. Пошатываясь, священник встал и подошёл к Эймерику, специально отошедшему в сторону от остальных. Хотел было опуститься на колени, но инквизитор, сдержав врождённое отвращение к физическим контактам, схватил его за руки и притянул к себе. Крепкое объятие тронуло всех, кто его видел. «Простите меня, магистр!» — пролепетал отец Симон. «Это я должен называть вас магистром» мягко ответил Эмерик и опустил руки. «Недопонимание между нами тоже плод вероломства наших врагов. Но уже завтра с этим будет покончено. Мы отправимся в Белликомб и наполним цистерну кровью, а башню — телами. Клянусь вам». Не меньше других, взволнованной сценой примирения, сеньор де Берховель, стоявшего у столика, который был завален бумагами и изящным мелким почерком, подошел к инквизитору. «Магистр?» «Вы собираетесь допрашивать женщину-епископа?» «Нет», — поморщился Эймерик. «Сначала надо уничтожить ее секту. Увидев останки своего детища, она сама призовет освобождающий костер». Выйдя из зала, инквизитор ненадолго задержался, чтобы раздать палачу и ополченцам из шитья на указания на следующий день. Но по вечерии все вместе доминиканцы спели «Сальвари Джина». В последнее время они и так слишком часто нарушали эту традицию, Закончив дела, Эмерик отправился в свою комнату. Шагая один по ступенькам винтовой лестницы, он, наконец, смог дать волю своим чувствам, которые подавлял весь день. Эмерику было больно слышать от еретиков обвинения в двуличии, но больше всего ранил упрек отца Симона в том, что он избегает пыток всеми способами. На самом деле инквизитор не гнушался причинять допрашиваемым всевозможные страдания и, как того требовал закон, осуществлялось это рукой палача, а не священника. Но у него вызывало отвращение не столько сам процесс, сколько волнение, которое поднималось в глубине души, особенно когда пытали молодых женщин. После таких допросов он ходил мрачный и злился на самого себя. Эймерик предпочел бы, чтобы насилие было абстрактным, не требовало его присутствия и не задевало чувств, хотя бы потому, что самолично допрашивая истязаемого заключенного, он испытывал смущение и даже стыд, сам становясь пленником, Чувство вины, которую не облегчало даже обычное оправдание, используемое инквизиторами. И объяснялось это вовсе не глубоким состраданием к жертвам. Если бы Эмерик мог действовать через кого-то, то прибегал бы к любым пыткам, разрешенным церковью, и даже упивался бы собственной бескрайней властью над жизнью и смертью. В комнате инквизитора было темно и так холодно, что все тревожные размышления улетучились сами собой. Однако снова появилось ощущение, которого он так боялся. Потери контроля над собственным телом. Словно ноги, руки и голова существуют отдельно от туловища. Тогда Эмерик разделся до гола и лег на ледяной полу брав солому. Это позволило ему вернуться в нормальное состояние, чтобы на несколько часов погрузиться в сон без сновидений. Рано утром у ворот замка Инквизитора уже ждал небольшой отряд, готовый отправиться в Белликомп. Поначалу Эймерик хотел устроить нечто вроде крестового похода, собрав все население Шетейона, но быстро отказался от этой идеи. Во-первых, у них было мало лошадей, даже если считать крестьянских. К тому же всеобщее шествие наверняка оказалось бы слишком медленным и утомительным. Да и враги, если таковые найдутся, могут заметить его слишком рано и успеют либо вооружиться, либо спастись бегством. Поэтому инквизитор выбрал 10 ополченцев по числу лошадей, крепких, решительного вида мужчин в полном вооружении. Вызвал из шитьё на аптекаря и приказал ему возглавить отряд. Из своих взял с собой только отца Хассинта и мастера Филиппа, в преданности которых не сомневался. Отряд пустился в путь по величественной долине, заросшей густым ельником с каёмкой гор на горизонте. Воздух, как обычно, был прохладен и чист. Вдали чётко виднелись сверкающие на солнце белоснежные ледники и склоны гор, отвесные или пологие покрытые лесами. Эмерик ехал рядом с аптекарем, явно недовольный тем, что пришлось сменить своего мула на коня. «Вы хорошо знаете Белликомб?» «Не очень-то», — покачал головой все еще сонный аптекарь. «С тех пор, как Симурел устроил в деревне свою колонию, я не отваживался туда приезжать. Помню, что в Белликомбе было несколько домов, а сам он стоял в каштановой роще среди еловых лесов. Но больше ничего сказать не могу». Кстати, о Симуре или что-нибудь слышно? Нет, он уехал со своими людьми, но никто не знает куда. Жители вернулись к обычным занятиям. Вчера вечером мы с самыми влиятельными людьми собрали мастеров всех ремесел и решили, что этим местам пора меняться. Абсурдно, но те, кто своим трудом добился уважения людей и хоть какого-то благополучия, продолжает зависеть от ленивых господ, или подвергаться притеснениям еретиков, проповедующих добродетель бедности. Теперь мы сами будем управлять нашей деревней с помощью совета ремесленников. Этого человека заботит только кусок хлеба», — с отвращением подумал Эмерик. «Отсутствие у людей высоких помыслов всегда вызывало у него презрение. Главное, чтобы не было беспорядков». «Нет, что вы», — улыбнулся аптекарь. «Мы этого не допустим». Беспорядок царил, когда нами управляли бездельники. Инквизитор не стал отвечать. Прошло не более четверти часа, когда внизу, у крутого склона холма, по которому спускалась извилистая тропка, всадники увидели среди зелени несколько маленьких домишек. Играющие перед ними дети, заметив отряд, бросились в рассыпную с таким пронзительным визгом, что его было слышно даже наверху, несмотря на ветер расстояние «Это Билли Комп спросил Эмерик выпрямляясь в седле. «Пока нет», — лицо аптекаря выражало презрение. «Здесь живут те, кого мы изгнали из Шатейоны. Прокажённые, нищие, падшие женщины, неизлечимо больные калеки, те, кто погряз в пороках. Всё бездельничающее отребье, которое Симурал взял под свою опеку». Эмерик пристально посмотрел на аптекаря, но ничего не сказал, только попросил подъехавшего отца Хассинта подождать с вопросами. Когда они спустились со склона, то увидели ужасное зрелище. Те, которые когда-то были людьми, а теперь полностью утратили человеческий облик, при виде всадников пытались спрятаться как можно быстрее. Кто-то ковылял на костылях, кто-то полз, а кто-то шёл, едва держась на ногах, охватаясь за деревья. Звон колоколов возвестил о том, что здесь живут прокажённые. «Они как будто нас боятся», — наконец нарушил молчание Эймерик. «Ещё бы!» — ухмыльнулся аптекарь. — Мы не раз пытались поджечь этот рассадник болезней и греха. Сколько можно жителям Шатьона содержать всяких ублюдков на свои деньги, которые так достаются тяжёлым трудом? Через некоторое время пристанище изгнанников осталось позади, а на холме показалась большая каштановая роща, в центре которой всадники разглядели соломенные крыши и вьющиеся над ними дымок. Дальше каштаны сменялись лиственницами, а за ними начинался густой ельник, покрывающий весь склон. «Это Белликомп», — объявил аптекарь. «Вот она!» — закричал сзади отец Хасинта. «Башня!» эмерик дернул поводья и посмотрел туда, куда показывал доминиканец. Поначалу не увидел ничего, кроме елей и скал. Потом разглядел вершину цилиндрического каменного сооружения, едва заметного среди зелени деревьев. «Что это?» — спросил инквизитор. «Старая разрушенная башня», — пожал плечами аптекарь. «Насколько я знаю, внутри она обвалилась, из-за чего образовался колодец. Когда-то в него сбрасывали животных, погибших от язвы. Их свозили в одно место, чтобы не началась эпидемия. Потом башня стала могилой жителей деревни, которую мы только что проехали, ведь они не достойны быть похороненными на освещенной земле». «Едем», — приказал Эмерик. «Но разве нам не нужно в Билликомп?» В голосе аптекаря слышалось разочарование. «Кое о чем вам известно В беликом мы поедем позже. Где здесь спуск?» «Не думаю, что тут есть тропинки. Значит, спустимся, где придется». Однако тропинка была, и Эймрик вскоре ее обнаружил. Учитывая крутизну склоны, идти пришлось очень осторожно, и 14 человек вместе с лошадьми почти сразу очутились в чаще елового леса. Стук копыт заглушал мягкий коричневый ковёр из засохших иголок, а купол тускло-зелёных ветвей почти не пропускал солнечный свет. Лишь редкий луч порой падал на покосившиеся от дряхлости высоченный трухлявый ствол, поросший мхом и грибами. Светок свисали длинные клочья серых, чёрных и жёлтых лишайников. Они то и дело шлёпали по лицу людей, испуганных мрачным безмолвием. Очень сильно пахло гнилью и смолой. Вдруг аптекарь вскрикнул. «Что случилось?» спросил Эмерик. «Смотрите!» пролепетал тот, показывая в темноту дрожащим пальцем. Слева между деревьями во мраке светились шесть больших широко раскрытых глаз. Перепуганные до смерти ополченцы затаили дыхание. Потом глаза исчезли, и между стволами замелькали три высокие бледные фигуры. Они убегали, вытянув вперед руки, которые были вдвое длиннее обычных. Миг, и видение растаяло. По отряду прокатился вздох суеверного ужаса. «Мантийоны!» Глаза ополченцев округлились от страха. «Пожалуйста, пойдемте назад!» — прохрипел аптекарь. «Это мантионы духи гор!» «Еретики любят называть их лемурами. Я думаю, они не более опасны, чем изгои, которых вы порываетесь сжечь!» — язвительно усмехнулся Эмерик. «Будьте же храбры с первыми, так же, как вы безжалостны ко вторым!» Сам не свой от страха аптекарь не заметил сарказма в словах инквизитора. Ополченцы медленно пошли дальше, озираясь и вздрагивая от каждого шороха. В этом тесном сумрачном коридоре шорохов было много. Вдруг деревья расступились, и показалась небольшая поляна, залитая солнцем. Оно ослепило всадников, заставив зажмуриться. А потом понадобилось еще несколько секунд, чтобы глаза привыкли к яркому свету. Поляну, почти идеально круглую, еле отгородили от леса полосатой стеной, коричневой у основания, зелёной посередине красноватой сверху. В центре возвышалась башня, футов 15 в высоту. Она стояла на большом круглом основании из необтёсанных чёрных валунов. По крепким стенам из камня, тоже чёрного, но хорошо отшлифованного, карабкались тонкие ветки пышного прожорливого плюща. Окон не было, одна сплошная стена до самого верха, где не хватало многих зубцов. Время, как неумолимый кариес, век за веком разрушало башню, и она осыпала землю у своего подножия разбитыми камнями и обломками черепицы. Находиться рядом было жутко, словно башня жила собственной и отнюдь не недобродетельной жизнью, незаметно подглядывая за незваными гостями. Эмерик сошёл с коня, окинул хмурым взглядом старые стены, потом заметил что-то в траве, нагнулся, сорвал и показал аптекарю. «Это безвременник?» Тот тоже спешился, наклонился и сорвал несколько листочков дрожащей рукой. «Да, без сомнения», — он посмотрел вокруг. «Никогда не видел столько безвременника в одном месте». Эмерик молча обошёл башню вокруг, остальные послушно следовали за ним. Среди зарослей плюща отец Хасинта нашёл мраморную надгробную плиту, обвитую лианой, спускавшейся к земле. «Магистр, вы знаете, откуда этот отрывок?» «Если не ошибаюсь, из послания святого Павла к Титу», — ответил Эмерик и прочитал вслух. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления ветром». Послание к Титу, глава 3, стих 5. Здесь они прямо перевели греческий термин «пневмо» словом «ветер». В оригинале «Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». «Надгробие совсем не старое», — заметил отец Хассинте, — «и надпись на провансальском». Не ответив, эмерик взял у мастера Филиппа меч и несколько раз вонзил в водопад плюща. Трижды остриё со звоном ударялось о камни. На четвёртый раз клинок утонул в листьях до самой рукояти. «Вот и вход в башню», — добавил инквизитор. Несколькими сильными ударами он прорубил брешь в путанице ветвей. Открылась глубокая щель, высотой примерно в две с половиной руки, от плеча до пальцев, без дверей или ступеней, словно рана в камне, при виде которой побежали мурашки. «Нужны факелы, магистр?» — голос отца Хасинта звучал неуверенно. «Так как крыша обвалилась, внутри будет немного света. Я иду первым. Вы за мной, остальные пусть ждут снаружи». Услышав, что ему не придется заходить в эту зловещую башню, аптекарь немного успокоился — Но правила вежливости обязывали предложить помощь, он слабо возразил. «Отец, там может быть опасно? Позвольте нам сопровождать вас!» «Не нужно. В башне, по-видимому, никого нет», — ответил Эмерика повернулся к отцу Хассинта. «Идём?» «Идём!»